Прикончив второй каравай, я поднёс к губам переданную мне Юджо о флагус с водой. Глотая, я смотрел на возносящийся в небеса гигантский ствол. Если я собираюсь в столицу, нужно сделать так, чтобы Юджо мне помогал, но скорее всего, заставить его бросить работу невозможно, потому что наверняка в индексе запретов сказано, что это нельзя. А раз так, есть лишь одно средство придумать, как разделаться с этим кедром-переростком. Оглянувшись, я увидел, что Юджу отрехнул штаны и встал. Ладно, пора заняться дневной половиной работы. Я начну. Не передашь мне топор? Конечно. Я взял со правой рукой за лежащий рядом со мной топор из кости дракона и протянул его Юджо. Вдруг у меня в голове словно электрическая искра промелькнула. Наконец-то я снова поймал кончик мысли, которая пыталась сбежать, и осторожно, чтобы не спугнуть, принялся за него тянуть. Юджо сказал, что обычный топор сразу же сломался бы. Потому-то они и заказали в столице этот здоровенный топор из кости дракона. Ну а раз так, нам всего лишь нужен топор посильней. Надо воспользоваться оружием с большей атакующей мощью, с большей прочностью. Ну и с большими требованиями к силе, конечно. "Послушай, Юджо", сказал я и переведя дыхание продолжил. "А нет ли в деревне топора помощней? Ну, или не в деревне, может, в Закарии. Всё же этот топор вы 300 лет назад заказали. А Но Юджо лишь покачал головой. Откуда? Кой з драконов самый прочный материал для оружия, твёрже чем дамасская сталь с юга, чем кристальный металл с востока? Если и есть что-то твёрже, то только оружие рыцарей Единства, божественные инструменты. Конец фразы был произнесён дрожащим голосом и увял. Я склонил голову набок и стал ждать продолжения. Секунд 5 Юджо молчал, потом прошептал, будто тревожись, не услышит ли кто топора нет, но есть меч. Меч? Помнишь, я говорил перед церковью, что есть ещё один божественный инструмент, кроме колокольне, которая указывает время? Да, вообще-то он тут близко, и кроме меня об этом никто не знает. Я 6 лет прятал его ото всех. Хочешь посмотреть Кирита? Конечно, конечно хочу. Пожалуйста, покажи, восторженно закивал я, но Юджоу, похоже, всё ещё сомневался. Однако в конце концов он тоже кивнул и передал мне топор. Ладно, тогда дневную норму начни ты, Кирита, чтобы его принести понадобится время. Он что, далеко? Нет, он в сарае неподалёку, но он безумно тяжёлый. «Все было, как Юджио и сказал. Он вернулся, как раз когда я нанес 50-й удар. Вид у него был усталый, на лбу обильно выступил пот. «Э, эй, ты как?» У Юджио, похоже, не осталось сил даже на ответ. Он лишь кивнул и скинул предмет, который нес на плече. Раздалось тупое бум, и в маховом ковре возникла большая вмятина. Я передал тяжело дышащему Юджио флягу с водой Сирола и уставился на лежащую на земле штуковину». Кажется, я это уже видел. Продолговатый кожаный свёрток, длиной примерно 1,2 м. Ну точно, это тот самый свёрток, который лежал в сарае, когда Юджо обрубал туда топор. Э, можно я открою? Да, только осторожней. Если эта штука упадёт тебе на ногу, это будет не просто больно. ответил Юджо по-прежнему тяжело дыша. Я кивнул и опасливо протянул руку. В следующую секунду мне показалось, что у меня сейчас поясница переломится. Да нет, в реальности у меня точно позвонки бы сместились. Блин, эта штука в свертке и правда тяжеленная. Я держу ее обеими руками, но она не желает отрываться от земли, будто ее гвоздями прибили или типа того. Моя сестрёнка Сугуха занимается кендо и потому страшна мускулиста. Она гораздо тяжелее, чем выглядит, хотя, конечно, в лицо ей я это никогда не скажу. Без преувеличения можно сказать, что в этом смысле кожаный свёрток похож на неё. Покрепче упёршись ногами, я напряг спину и потянул со всей силы, будто штангу поднимаю. Ах! У меня, по-моему, все суставы заскрепели, но свёрток наконец сдвинулся с места. Я приподнял ту его часть, где был узел на верёвке, и, повернув на 90 градусов, опустил. И за всех сил, поддерживая свёрток левой рукой, чтобы он не упал на землю, правой я развязал узел и развернул кожу. Внутри оказался меч такой невероятной красоты, что даже я был потрясён. Тонко отдённая серебром и обёрнутая белой кожей рукоять. Гарда, украшенная цветком и совершенно очевидно, какое именно растение взяли за образец. Кончик рукояти и кожаные ножны тоже украшены вырезанными из нефрита розами. Меч выглядел очень древним, но в то же время на нём не было ни пятнышка. Он как будто спал всё это время, дожидаясь встречи со своим владельцем. Ну, такое ощущение у меня возникло. Это я повернул голову к Юджо, тот, придя наконец в себя, взглянул на меч тоскующий и ответил: "Меч голубой розы". Не знаю, как он называется по-настоящему, но это имя написано в легенде. В легенде в рулиде любой ребёнок знает. Да нет, и взрослые тоже что 300 лет назад среди основателей деревни был мечник по имени Беркули. О его приключениях есть много легенд, но самое известное из них – Беркули и северный белый дракон. А Юджио вдруг отвернулся и, глядя куда-то вдаль с печальным выражением лица, продолжил. Если коротко, в общем, Беркули отправился к граничному хребту и заблудился в пещере. И в итоге он очутился в логове белого дракона, охраняющего мир людей – Дракон спал, и Беркули решил уйти, пока он не проснулся. Но в куче сокровищ, которые были в пещере, он увидел меч, которым решил обязательно завладеть. Он бесшумно взял меч и уже собрался уходить, как вдруг голубая роза проросла и оплела Беркули. Он упал, и из-за шума белый дракон проснулся. Вот такая история. Погоди, а что было дальше? История меня захватила, так что я автоматически спросил. Юджо ответил, что история длинная, потом улыбнулся и сказал: "В общем, там много чего произошло. В конце концов Беркули был прощён. Он вернул меч на место и убежал обратно в деревню. Такому концу можно лишь порадоваться, но история на самом деле скучная. Если бы только нам в детстве не взбрело в голову проверять правдиво она или нет". Голос был буквально пропитан раскаянием, и до меня наконец дошло, что наше детство относилось к Юджо и его подруге, девочке по имени Алиса. В этой деревне только они могли быть такими непоседами. После короткого молчания Юджо продолжил